Катерина-колесница. Замуж не хочу. Глава 1. Лёля, как она есть. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Лёля. Если вам вдруг чужды взбалмошные женщины, которые отличаются вздорным характером, то лучше закройте эту книгу и поищите милых фиалковых девочек в другом месте, потому что я не такая. Я вредная женщина с вагоном проблем паровозом, несущаяся вперед. Ну, пытаюсь это делать, по крайней мере, последние лет так десять. В моем паспорте давно стоит просроченная дата рождения. Но я все так же свежа, как огурчик. И нет, не маринованный, каким меня иногда обзывает лучшая подруга Леська. Совсем не важно, сколько тебе лет, если в душе ты еще молода и прекрасна. А я верю, что настоящая жизнь как раз и начинается после 30. Вот и мне. «Всего-то слегка за тридцать». «У меня есть двадцатилетний сын Никита, которого я родила уже восемнадцать, и он точная копия меня по характеру, что не может не радовать». «Жаль только, что внешне он частично похож на своего отца, с которым я развелась уже больше десятка лет назад». «Не смог муженек вытерпеть меня, видите ли». «А все потому, что я гоняла его с дивана, заставляя работать, чтобы прокормить семью, пока я находилась в декретном отпуске». Из-за этого и возникали ссоры в семье. Я называла его ленивым тюленем, а он считал, что я много требовала от него. Но просто зарабатывать на пеленки и коммуналку – это разве много? Юра был красавчиком, когда я выходила за него замуж, но постепенно он становился больше похожим на круглого бараша из детского мультика. И занудой, каких еще поискать нужно было. Все-таки теория о том, что труд сделал из обезьяны человека, напрямую относилась к моему бывшему, доказав, что в обратную сторону это тоже работало. В один прекрасный день этот орангутанг просто собрал свои вещи в мой чемодан и забрал все мои накопления, которые я откладывала на новую кроватку. Оставив меня одну с сыном на руках, он ушел в закат, оставив нам только свою милую фамилию на память. Вот таким нехитрым способом он избавился от всех своих обязанностей и проблем. Так я и стала матерью-одиночкой. С тех пор с мужчинами у меня так и не ладилось, а вот моей отдушиной в жизни стал сын. Ради него я взяла себя в руки и начала новую жизнь, стараясь не оглядываться ни на кого вокруг. «Лёль, что пожрать?» слышу я из соседней комнаты голос Никитки. «Подними жопу, а болтус и метнись к холодильнику!» Отвечаю сыну, не отрываясь от соцсетей. «Да, этот повзрослевший парень зовет меня по имени. Так нравится нам обоим. Я не напрягаюсь, когда взрослый лось называет меня на людях мамой, а Никитка под Халим утверждает, что у него язык не поворачивается, называть такую классную девушку как-то иначе. Приятно, черт возьми». Отрываясь от размышлений, я слышу матерные вопли из комнаты Никиты, откуда сын так и не соизволил выйти за целый час. Я все же решаю пойти на кухню, чтобы закинуть пельмени в кастрюлю. Эти компьютерные стрелялки когда-нибудь доведут моего сына до голодной смерти. Разложив ужин по тарелкам, я сразу сажусь за стол и съедаю свою порцию. С тех пор, как я вышла из декрета и начала зарабатывать, мы с Никитой стараемся ни в чем себе не отказывать. Вот я и не слежу за питанием. Это не для меня. Я люблю поесть на ночь, особенно если в холодильнике имеется шашлычок или Наполеон. Отсюда у меня и харизма пятого размера, и обаяние 150 сантиметров в обхвате бедер. И кто осмелится осудить эту потрясающую девушку в самом расцвете сил? Сегодня Никиткина очередь мыть посуду, поэтому я забрасываю свою грязную тарелку в раковину и иду в комнату к моему единственному родному человечку. Готово, спрашивает он, не отворачиваясь от монитора, знает, что не оставлю Балбеса голодным. Свали. Выкатываю я парня за спинку кресла из-за компьютерного стола и занимаю его место, втиснувшись в узкое кресло. «Ну, держись, пацаны! Ща Лёля всех положит!» – успевает он предупредить игроков перед тем, как скрыться за кухонной дверью. «Я тут же исправляю никнейм командира на «Биг и принимаюсь за игру». «Здрасте, тётя Оль!» – слышу я в наушниках весёлый голос Пашки. Он совсем недавно пришел в команду Никиты, но почему-то некоторые нюансы общения он не уловил с первого раза. Поэтому решаю его проучить. «Ты будешь первым», – отвечаю я и тут же пристреливаю его персонажа под никнеймом Фрог, тем самым выведя Пашку из игры на несколько минут. «Да за что?» – слышу я возмущенный вопль и дружный гогот остальной команды. «Пашок, за тетю стреляют в лоб без предупреждения!» Захлебываясь от смеха, говорит Супер Димка, лучший друг Никиты, что живет в соседнем доме. Димка очень хороший парень, добрый, и улыбчивый. За это я его и люблю, как родного сына. «Все, мальчики, чалим на нижний этаж. Сейчас быстренько возьмем там склад». Даю команду я и выдвигаюсь по маршруту самой первой. Я не трусиха, поэтому под моим руководством команда всегда продвигается достаточно быстро и без потерь. «Справа!» – вдруг кричит мне Димка. «Блин, на черных драконов нарвались!» «Прорвемся!» – успокаиваю я своих, глядясь в экран. С командой Black Dragons у меня имелись особые счеты. Их командир – девчонка, но за нее тоже иногда играет кто-то, потому что иногда драконами руководил какой-то Дарксан. Вероятно, что ее старший брат, и уже второй месяц я не могу его прикончить. Вот и сейчас, видя измененный никнейм, я трясусь от злости». Это он. И снова «Здравствуйте!» Слышу я наглый мужской голос, ворвавшийся на общую чистоту. «Вот ты и попался! Убью, гаденыша!» Кричу я в ответ и иду на пролом. Но и в этот раз Дарксан застает всех врасплох, спрыгивая на меня прямо с лестничного пролета. Этот гад снова решил спутать мне все карты. «Удачного вечера, Биг Бомб!» Слышу я злорадствующий голос перед тем, как мои наушники с грохотом падают на пол. «Твою мать! Ну как так-то?» Не сдерживаюсь я от возмущения. Я встаю с места, уступая его Никите, который уже давненько топчется за моей спиной. «Извини, миссия вновь провалена», — развожу я руками. Я редко вклиниваюсь в игру к ребятам, но каким-то странным образом каждый раз попадаю на своего виртуального врага, который, судя по словам сына, и сам нечасто играет. «Ох уж это мое везение!» «Не повезло тебе, Лёль», – занимает свое законное место Никитка. «Один хрен я его когда-нибудь уделаю, – обещаю я, – и иду спать, ведь завтра рано вставать на работу, ведь работа занимает в моей жизни не самое последнее место. Я занимаю должность креативного менеджера в рекламном агентстве. Зарплата у меня хорошая, работа интересная, вот только с начальником я не дружу». Наглый, накачанный матча лет сорока, конечно, еще хорош с собой, но у нас с ним обоюдная неприязнь восьмидесятого уровня. Он вечно докапывается до моих проектов. Хотя бы раз похвалил за отлично проделанную работу, но нет. Придирается к каждой мелочи, требуя довести проект до идеала, хотя я и так выполняю поставленные задачи лучше всех. После изумительного сна про то, как я ставлю на колени начальника, я довольная встаю и плетусь в ванную». Затем после душа надеваю белую блузку, красный брючный костюм и иду будить Никиту в университет. Он – будущий архитектор, гордость на потоке. Его проект «Моста» для курсовой работы заинтересовал крупную строительную компанию, где сыну предложили работать после окончания учебы. От этого меня берет жуткая гордость. «Завтра на дачу едем?» – спрашивает он сонным голосом, потягиваясь в кровати. «Конечно, едем». Завтра же 1 мая, там все будут, как обычно. Только мясо купи, а то я не успею после работы. Отвечаю я и, взглянув на часы, тороплюсь на выход. Все, я убежала. Принято, солетует мне Никита. Выйдя из подъезда, я завожу свою белую красотку и еду в офис. Тороплюсь, ведь наш босс жутко не любит, когда кто-то опаздывает. Но, конечно, попадаю в пробку. Поглядывая на часы, я начинаю нервничать, Впереди кто-то раскорячился на низкой тачке и закрыл проезд. Еще и сзади, как назло, настойчиво сигналит тупой придурок, который-то и взбесил меня окончательно. Я опускаю стекло и кричу. «Зеньки, раскрой! Мне самой-то куда ехать, дегенерат? Я здесь сама просто так, что ли, стою?» Прерывисто дыша, я вдруг наблюдаю, как стекло задней машины медленно опускается и оттуда высовывается... Ольга Валерьевна, нехорошо с начальством так разговаривать. Делает мне замечание Сансаров, а у самого вид, будто он не меня увидел, а жирафа на льдине. Когда он машину-то успел поменять? Вчера же на другой приезжал. Нервно вспоминаю я и начинаю думать, что ответить. Надо было извиниться, иначе я могла и премии в конце квартала лишиться. Вот только за что? За то, что он баран слепой? Я натягиваю улыбку и произношу. «Богатым будете, Андрей Витальевич, не признала вас». После этого начальник молча поднимает стекло, объезжает меня прямо по обочине, чтобы свернуть куда-то влево, и скрывается из виду. «Ну, все. Не видать мне премии. А ведь я хотела ее на отпуск отложить. Еще и за университет Никите надо заплатить. Я устало выдыхаю и продолжаю угнетенно стоять в пробке, будь она неладна». В офис я приезжаю, когда начальник находится уже в своем кабинете. Как он мог добраться быстрее? Он же уехал в другую сторону. Я одернула себя. Конечно, он же у нас никогда не опаздывает. Работа для него самая важная в жизни. И как его семья терпит? Наверняка у него дома все по струнке ходят и обувь в прихожей по линейке ставят. Поставив один кофе на стол подруги, я падаю в свое кресло. — Ты где была? — шипит мне Олеська. Сансаров не в духе сегодня». «Знаю», — вздыхаю я. «Это я ему настроение испоганила с утра пораньше, назвала его дебилом на дороге». Рассказываю я подруге, вскочив с места от разбушевавшихся во мне эмоций. «Ну а что? Он не придурок, что ли?» — продолжаю возмущаться я, не обращая внимания на странное лицо у Леси. «Нет, ты представляешь?» «Этот осел чуть не взад не въехал, еще и сигналить вздумал. И как он такой крупной фирмой управляет, когда у него вместо мозгов мышцы?» В итоге я закончила только тогда, когда Олеську перекосила в лице так, что я ненароком подумала, что у нее инсульт. «Хм-хм», <кхем> раздается за моей спиной. «Звездец», – тихо произношу я и оборачиваюсь, снова изобразив глупое подобие улыбки. Прямо за моей спиной стоит Андрей Витальевич, слегка небритый и, конечно же, злой, как казуар в брачный период. «Ко мне в кабинет, милая», подозрительно спокойно произносит начальник, но делает акцент на моей фамилии. Я знаю, что мне досталась милая фамилия, но из его уст она сейчас прозвучала, как оскорбление. «А вы, Олеся Вячеславовна, займитесь своими прямыми обязанностями, а не разговорами на рабочем месте». Уже грубее, добавляет он, и уходит в свой кабинет. Прорвемся. Про себя проговариваю я, надеюсь, что не выйду из кабинета Сансарова безработной. Набираю воздух в легкие и захожу в кабинет начальника. Знаю, что виновата, но гордо и высоко держу подбородок. Сансаров сидит за столом и пишет что-то на листе бумаги. Наверняка это мое заявление на увольнение. Но за справедливое оскорбление ведь еще никого не увольняли, да? Стою молчу. Жду. В кабинет вдруг входят две женщины, присаживаются на диванчик и тоже начинают чего-то ожидать. Одна подозрительно знакомая женщина уже пожилая, другая наоборот светет и пахнет, красивая, но губы у нее накачаны и волосы нарощенные. В моей голове возникает неприятная мысль. Неужели Сансаров уже претенденток мне на замену нашел? Я еле удерживаю услужливую улыбку на лице. Вот гад! Убила бы голыми руками. Я одариваю сидящих претенденток оценивающим взглядом. Ну и кто из них сможет заменить меня? Неужели та, что сидит и волосы на палец наматывает? А может та? В кофте с люрексом? Она до сих пор улыбается с тех пор, как вошла сюда. Неужели Сансаров думает, что они справятся лучше опытного профессионала? Наконец начальник поднимает на меня недовольный взгляд. «Присаживайтесь, Ольга Валерьевна». Коротко и быстро проговаривает мужчина и указывает шариковой ручкой на стул. Я гордо вышагиваю к указанному месту и сажусь на стул перед столом начальника. Оскорбления запрещены в офисе. Начинает говорить он мне, игнорируя тех двоих дам. Наверняка Сансаров отчитывает меня перед ними специально, чтобы они знали, к чему приводит длинный язык и высказывание своего мнения в этой фирме. Оскорбления только начальников? Это правило действует в одностороннем порядке? Перехожу я в наступление. Это же лучшая защита, не так ли? Нет. В нашей фирме есть свод правил, в котором прописано, что запрещено оскорблять всех сотрудников, коим я тоже являюсь. Раздраженно, но, к сожалению, для меня справедливо, указывает на мой промах сансаров. Мужчина искоса глядит на меня, на секунду отвлекаясь от своих дел. И я не могу припомнить, чтобы хоть раз оскорбил вас, хотя вас иногда и хвалить не за что». Я открываю рот, чтобы высказать все, что думаю о ситуации и тех, кто в ней замешан, но вовремя себя останавливаю, продолжая в голове свой разгневанный монолог. Что же вокруг меня собираются все такие нежные? Слово им грубого не скажи. Какая разница, в какой манере я разговариваю и какими словами пользуюсь? Лучше ли было, если бы я, как и все, лизоблюдством занималась, а, Сансаров? Ведь главное, какой я работник, а здесь мне равных нет». И раз он меня не ценит, ему же хуже, он потеряет качественный кадр своей компании. Прокручивая в голове всяческие возвышающие мое эго обвинения, я все равно обижаюсь. Как мое мнение об этом человеке влияет на работу? В конце концов, нам же с ним не жить вместе. Сансаров мог бы и закрыть глаза на мою неприязнь к нему, как это делала все время я. Но унижать меня перед людьми – это уже слишком. В общем, пока Сансаров был занят, я накрутила себя до предела. «А знаете что?» — не выдерживаю я. «Пусть вам пятки другие облизывают. Зато я чесна перед вами. На дороге вы повели себя как хамло. Нечего было так сигналить». «Все. Чувствую, это было мое последнее выступление в стенах этой фирмы. Можно откланиваться». «Это все ваши претензии, Ольга Валерьевна?» Отрешенно спрашивает Андрей Витальевич, даже несмотря на меня, и продолжая что-то писать в документе. Я набираю в легкие воздуха. Уже нечего терять. Нет. Вы часто придираетесь к моим проектам. И не всегда это бывает справедливо. Да вы даже не приняли мой проект лишь из-за того, что там нижняя строчка была сдвинута на сантиметр. На сантиметр! Это был прекрасный баннер. Его одобрили заказчики. А вы... «Знайте, наша неприязнь друг к другу взаимна», — отвечаю я, а Сансаров перестает писать и внимательно смотрит на меня, будто думает о чем-то. «Наверное, представляет, как сжигает меня на костре или мысленно держит мою голову в проруби. А еще вы придираетесь к моей юбке, которая, по вашему мнению, на два сантиметра выше положенного. Кем положенного? Лично вами?» «Я вас понял», — серьезно произносит начальник, прервав меня, — Он хочет еще что-то сказать, но слова сами вылетают у меня изо рта. Рада за вас. Понимая, что ничего хорошего я больше не услышу, я со скрежетом отодвигаю стул и направляюсь на выход. Ох уж эти мои нездержанности стремления к справедливости. Сансаров действительно придирается ко мне больше, чем к остальным. Ему всегда все не нравится, и меня это порядком уже достало. «Милая Ольга Валерьевна!» «Я вас не отпускал», – возмущенно окликает меня начальник и вскакивает со стула. «Я останавливаюсь, так как вспоминаю, что не подписала документ на увольнение. Возвращаясь к его столу, я беру любимую ручку босса, пишу свою фамилию в пустой графе и ставлю жирную подпись рядом с печатью и его размашистой каракулей. Теперь точно все. «Аривидерчи! Вы меня больше не увидите в этом здании!» – бросаю я, и стремительно покидаю кабинет, демонстративно виляя задом. И ничего мне не жаль. «Ах!» — слышу я напоследок вскрик той куклы. «Что она наделала?»